Глава двадцать вторая. Две недели спустя. Кто бы мог подумать, что моя жизнь так круто изменится. Уже пять дней я работаю в чудесной пиццерии Дон Руфа в самом сердце Сицилии. Как оказалось, Палермо кишмя кишит кошками, вернее нами, пантерами. Здесь живут пантеры, сюда едут пантеры из других стран и городов, чтобы отдохнуть. «Так много сородичей в одном месте я еще никогда не встречала». Что ж, рискнуть и поехать за Густава согласились четверо, включая меня. Быстров, второй Пициола Макаров, и я, ну и Соусия Ильин. Поначалу было сложновато, так как мы пришли в ресторан, где уже были повара. Нас они восприняли, мягко говоря, скептически. Но Густаво быстро навел порядок и наладил работу. Уже скоро мы стали не русскими неучами и итальянскими гуру, а командой поваров, нацеленных на общий успех. Благодаря мне, не скрою, тут я не стала робеть, в пиццерии появилось полноценное десертное меню с классикой. Так что без дела никто не сидит, все работают как папы Карла, а после расходятся по домам с чувством выполненного долга. Я нашла себе неплохую квартирку недалеко от церкви Ла Мартарана. В Палермо, говорят, куда не пойдешь, обязательно выйдешь к церкви. Так оно и есть. Здесь их порядка трех сотен. Сегодня я проснулась рано. Еще шести не было. А все потому, что захотелось выпить чашку кофе на балкончике, глядя на черепичные крыши домов, которые постепенно заливает солнечный свет. Не знаю. Я никогда не мечтала жить в Европе, никогда не любила маленьких узеньких улочек с домами, между которыми протянуты бельевые веревки, и автомобилями, припаркованными нос к носу. Но Палермо пришелся по душе. Может быть причиной тому мое состояние, ведь каждый день все эти две недели я просыпаюсь с мыслью «Долой прошлое, ура настоящему и да здравствует будущее». Прямо проговариваю вслух – Иначе грусть, тоска начинает разъедать душу. Первые несколько дней после прилета со мной пытался связаться Гаврилов. Но я себе дала слово, что больше ни-ни. Эту страницу пора не просто перевернуть, а вырвать и сжечь от греха подальше. А вот Назаров после нашей последней встречи исчез. Где-то в глубине души я ждала, что он проявится, напишет или позвонит, а может быть найдет и прилетит, но этого не случилось». К сожалению, я его полюбила, но, к счастью, смогла вовремя остановиться. Вот и кофе мой сварился. Вчера как раз прикупила в местной лавке. Наполнив кружечку почти до краев терким горячим напитком, отправилась на балкон, однако не дошла каких-то полметра из-за резко подкатившейся тошноты. Едва успев поставить чашку на столик, помчалась в туалет, где весь мой завтрак отправился к Ахтиандру. «Отравилась, что ли?» Видимо, моцарелла подзалежалась. И уже не таким уверенным шагом вышла таки на балкон. На свежем воздухе моментом полегчало, а уж кофе и вовсе привел в чувство. И пока сидела, любуясь городским пейзажем, прислушивалась к себе. Как-никак весь день на ногах стоять, а посадка у ресторана полная практически каждый день. Туризм здесь имеет круглогодичный характер, так что от желающих отведать исконно итальянских блюд отбоя нет. С одной стороны это выматывает, с другой для повара нет ничего лучше полного зала гостей. В этот момент телефон пиликнул сообщением. Быстров не оставляет надежды покорить мое сердце. «Да я бы и покорилась, не будь влюблена в Назарова. Пока что я не готова к новым экспериментам в личной жизни, но Виктор – нереальный кот. Он действует осторожно, ненавязчиво, мягко, готов прийти на помощь в любое время дня и ночи». «Если бы не он с Густаво, я бы так и путалась в трех соснах». «Жду внизу». «Уже спускаюсь», — отправила в ответ. «Пора. Пора творить чудеса на кухне». Однако, спустившись, весьма засомневалась в своих силах на сегодня. Тошнота вернулась. Все-таки нельзя баловаться моцареллой на исходе срока годности. «Привет». Чмокнул меня в щеку. С этими его чмоками я смирилась, просто здесь все целуются, будь то друзья, родственники, даже коллеги. «Ты какая-то бледная». «Угу, мутит что-то». «Отравилась?» «Скорее всего, это все моя жадность. Не люблю выбрасывать продукты». «Горе луковое», открыл для меня дверь своего мышонка. Так он называет малолитражный фиат 500, арендованный сразу по прибытии. «Здесь народ только на таких рассекает в основном. На большой разоришься – это раз, никуда не влезешь, не припаркуешься – два. Другое дело – вот такие мышата. Может, в аптеку заедем?» «Нет-нет-нет, у меня такое бывало, ничего страшного». Несмотря на боевой настрой, я так и не смогла собраться. Всю дорогу меня мутило, в итоге к концу пути уже чувствовала себя вялой морковкой, которой бы лечь под одеяло, косичкой наружу и забыться крепким сном. Но вместо этого я переоделась до да потопала к своему столу. И все было даже терпимо ровно до того момента, пока один из поваров не начал готовить морепродукты. Луис достал миногов. А поскольку морепродукты нам поставляют всегда охлажденные, то их запах, скользкий вид и множественные присоски на щупальцах вызвали такой приступ дурноты, что я пулей сорвалась с места и помчалась в туалет, где провела минимум минут двадцать. «Даш, ты как?» – постучался в дверь Быстров. «Почти в норме», – опустилась на крышку унитаза. «Давай я тебе вызову такси. В таком состоянии лучше не работать». «Да, понимаю. Давай». «Да, поработало называется». Виктор тем временем вызвал машину, пока та ехал, отпоил меня чаем, затем заботливо усадил в такси, назвал адрес и пообещал заехать после работы проведать. А я попросила таксиста остановиться у аптеки. Кое-как объяснила провизору, что мне нужно, а он, помимо лекарства, предложил еще и «Тесди Гравиданза». «Это что такое?» И милая дама средних лет протянула мне коробочку, на которой черным по белому было напечатано «Screen Mama Test». Тут-то до меня и дошло. А главное, я вспомнила, что совершенно забыла о месячных, которые, по всей видимости, забыли прийти. «Мать моя, кошка!» — взяла коробок. «Только не это!» В квартиру вернулась в состоянии тихой паники и первым делом пошла проверяться на гравинданзу. Сказать, что я нервничала, пока ждала результат, значит ничего не сказать. Более того, пришлось перекинуться. А когда положенное время вышло, я встала на задние лапы и заглянула в окошечко. «Мявк!» – раздалась, хотя имелось в виду «бля». Так в шкуре и добрела до кровати – А развалившись поверх покрывала, задумалась. Вернее, задалась одним единственным вопросом. Что дальше?